Глава 1219. Когда пропел охотничий горн, который некогда держал в руках начальник дворцовой стражи, взывая к травису, Хаджар, обернувшись белой молнией, покинул пик павильона Волшебного рассвета, пронзив облака из магического дыма курильни, оставляя в небе силуэт в виде распахнувшего крылья дракона. Он приземлился во главе процессии. Вообще весь вид колонны, протянувшейся на несколько километров, навевал воспоминания о караване Рахаима и море песка. Отдалённые, конечно, воспоминания, но всё же. А так в целом у процессии драконов, пышной и в чём-то даже помпезной, с богатым померком при границе Дарнаса, караваном пустынников общения не было. Хотя описание дива, которая открылась в зору Хаджара, начать стоит, пожалуй, все же с конца. Замыкал шествие Арьергард из десятка конных всадников. В кавычках, потому что господа в бирюзовых одеждах невероятного качества и цены с амулетами на шеях, императорскими доспехами среднего качества и оружием той же породы. Причём, кстати, большинство было вооружено именно копьями разной породы, от простого пехотного до некоего подобия широкого полоша, напяленного на изголовье боевого шеста. Подобное оружие должно было весить столько, что становилось непонятным, как ездовые животные драконов вообще выдерживают. Кстати, вся гвардия принцессы, включая арьергард, основные силы и авангард, передвигались действительно верхом, верхом на трёххвостых тиграх со странной зеленоватой расцветкой шерсти и полосами малинового цвета. Каждый из кисак в холке превышал 3 м, а длиной от кончика самого длинного хвоста до носа не меньше 7 такие вот чудовища, начиная от первобытного уровня и заканчивая уровнем духа, не путать с духами из мира духов. Проклятия, по мнению Хаджара, кто бы ни именовал все эти ступени, он обладал поистине скуднейшей из фантазий, и служили воинам драконам-лошадьми. Хаджар не очень понимал, почему драконы не перемещались в своих истинных формах. Ведь в них они могли развивать скорость, о которой не мечтали инженеры ярости смертного неба. Чин Аме объяснял это тем, что после того, как дракон продвигался на определённую ступень развития, то пребывание в человеческой форме было для него проще, нежели в настоящей, во всех смыслах, и последнюю использовали лишь в крайних случаях, если речь заходила о сражениях. либо для особых тренировок или медитаций. Вот такой поворот, некогда казалось бы многогранного пути развития, который в итоге сводил всё в единую точку, логично, резонно, но почему-то немного разочаровывающе. После Арьергарда, ну или перед ним, кому как удобнее, шли многочисленные слуги, мужчины и женщины. Кто-то из них – портные, другие – повара, ремесленники, гончары, строители и прочие представители сословий, способных на созидание. Зачем строители в посольстве? Об этом чуть позже. Всего слуг насчитывалось порядка трех сотен, и вот среди них обнаруживались не только повелители, но и пиковые рыцари духа. что хоть и демонстрировало высокий уровень развития в стране драконов, но не такой чудовищный, как представлялось Хаджару во время прогулки по столице, Рубиновому дворцу. Слуги, в отличие от воинов, перемещались не на зеленых тиграх, а в неких подобиях дилижансов, только очень богатых, просторных и едущих при помощи магии, верхом на кучевых белых облаках. После трёх сотен слуг, 2226 воинов драконов и 20 магов из числа бывших или нынешних учеников чин Аме и его павильона, последние особо выделялись показательным отсутствием оружия у пояса. Один из них, самый старший, как понял Хаджар, держал в кактистых руках, что сразу выдавало знатное происхождение, ну и рага, разумеется. на вид очень дорогой, исписанный знаками и рунами посох. А еще он смотрел на окружающих так, будто те были незначительнее, чем дорожная пыль, которая могла пристать к его остроносым башмакам, лишь немногим дешевле тех, в которых некогда щеголял министр Джу. И как и слуги, в отличие от воинов и их тигров, маги предпочитали свою магию. каждый из волшебников стоял на своём личном облаке, закрывавшем их ноги вплоть до коленей. Ну и перед тем, как перейти к авангарду, непосредственно жемчужина посольства, волшебная карета принцессы. Если быть совсем точным, то Хаддар, протерев глаза, наблюдал за тем, как на облаках застыла каменная палата. Причём сложена она была из волшебных и драгоценных пород мрамора, с тремя живописными витражами, высотой из двухэтажный дом и шириной с палубу галеона. Она являлась походным вариантом дворца в миниатюре. Там обитала принцесса, две её личные служанки и всё. Охранял карету непосредственно глава данного парада магии и безумной роскоши. эфцер Син Маган. И как не трудно догадаться, он являлся не кем иным, как старшим братом безумной мечницы Таш Маган, той самой, которая пыталась занять место героя в посольстве Рубина и Дракона. А теперь, вероятнее всего, имела немалый учтивая, что все здесь драконы, выходил неплохой каламбур Зупна Хаджара. который, будучи неспособным победить Таш в открытом бою, использовал весьма бесчестную уловку. Сам же сын из рода Маган, в отличие от своих подчинённых, восседал на пятихвостом тигре. Тот был крупнее сородичей, в шрамах, с бугрящимися мышцами и хищными злыми глазами. Дух средней стадии, равный по силе безымянному пиковой С таким монстром в затяжном поединке у Хаджара могли возникнуть проблемы, не говоря уже о самом офицере. От Сина исходила явная аура небесного императора начальной стадии, мощь, с которой следовало считаться, и это не учитывая, что в своей истинной форме Син должен был оказаться на порядок сильнее. Герой Хаджар из племени Северного Ветра офицер Син Маган кивком поприветствовал Хаджара. Он убрал старый горн, в который только что пропел ритуальную песнь под луку седла. "Подойдите, дайте Сашкему вас обнюхать". Сашкемом, что было очевидно, звали ездового тигра-дракона. Вообще звучало немного дико. Драконы, разъезжающие на тиграх, Но в безизменном мире встречались и куда более удивительные вещи. Чем это. Хаджар, скрепя сердце, спокойно шагнул вперёд. Морда размером с ледниковый валун, с клыки сабли опустилась к нему и принюхалась. Сам Хаджар в этот момент показательно держал руки подальше от рукояти алого клинка. Всем своим видом он демонстрировал бесстрашие и отвагу. хотя внутренне, в случае чего, был готов биться на смерть. Тигр ведь в конечном счёте мог учуять в нём человека. Но спустя несколько мгновений Сашкем выпрямил шею, повернулся к наезднику и коротко рыкнул. Мой старый друг, ты как всегда прав, чуть криво улыбнулся Син. Не потому, что имел скверный характер, просто половину его лица скрывала стальная маска. из-под которой выглядывали глубокие шрамы, и видит высокое небо, Хаджар легко определил, чьемо клинку они принадлежали. Крыло ворона. Интересную же жизнь ты ведёшь. Что же, рад приветствовать героя в наших рядах, Син протянул руку, учитывая, что он находился на высоте в несколько метров, Хаджару пришлось использовать энергию и волю, и левитировать себя наверх, чтобы пожать предложенные предплечье. На следующие два года вы поступаете под мое командование, но в целом задача у вас одна — охранять принцессу. Делайте это так, чтобы не мешать мне заботиться о жизнях, вверенных мне сограждан, и мы не будем иметь между нами никаких проблем. Возможно, это даже станет началом крепкой дружбы». Служу высокому небу, ответил заученной фразой Хаджар. До да простирается оно над вашими крыльями, вернул любезность Син. А теперь идите, получите венок и отправимся в путь. 2 года краткий срок для того расстояния, которое нам предстоит преодолеть. 2 года. 2 года пути на скоростях которые не смогли бы даже осознать ни то, что смертные или практикующие, а даже истинные адепты небесные солдаты. Безымянный мир был велик, и как Хаджару уже давно убедился, вовсе не являлся планетой. Это было нечто иное. Впрочем, в данный момент его больше заботил пристальный взгляд мага, держащего посох, не добрый взгляд Проклятые интриги